Глава 30. Син. Операция Сол близка к завершению. Готовьтесь к открытию перевозок. Син дважды перечитал сообщение Треха. В груди расцветал восторг. Син поспешно отдал приказ главам секторов и командирам групп. После чего вывел на экран то, что в шутку называли календарём оккупации. Они на целые недели опережали график, даже с поправками, отменявшими паузу на восстановление батарей. с немедленным переходом Бури в систему Сол и ускоренной отправкой тайфуна. Расписание изначально составлялось с допусками на случай, если союз перевозчиков будет отчаянно сражаться за Медину или флот коалиции Земля-Марс обнаружит силы и технологии, превышающие расчётные. Ни того ни другого не произошло, и они раньше, чем надеялись, смогли перейти к построению новой человеческой цивилизации. Верховный консул отлично осознавал прискорбную особенность рода человеческого невозможность победить трибализм и дженгаизм разумными доводами. Трибализм иррационален, а иррациональную позицию нельзя поколебать силой разума. Поэтому вместо того, чтобы логически доказывать необходимость забвения национальных и культурных различий и объединения в единый род, верховному консулу пришлось прибегнуть К старинным, понятным каждому действием начать войну к счастью короткою. Настоящий труд, труд, который позволит Эльзе, её детям и внукам расти в безопасном мире, начинался после покорения человечества. Этот труд требовал стабильности. Мейчман обратился сын к расправленному на столе монитору. Он назначил временного заместителя лейтенанту Касику, но ещё не твёрдо помнил её имя. Губернатор, почти без заминки, отозвалась девушка. Прошу передать мои наилучшие пожелания президенту Фиск и сообщить, что мы посылаем за ней машину. Нужно безотлагательно обсудить некоторые вопросы. Отказа не принимайте. Не есть, сэр, отозвалась мичман. И ещё, немедленно мичман оборвал сын и обвёл взглядом свой кабинет. Цветы, поставленные кем-то в вазу на угловом столике, привяли, и на полке с кофейным набором беспорядок. Ещё до встречи пришлите кого-нибудь сварить свежий кофе и заменить цветы. Есть, сэр. Я хотел ещё сообщить, что поступило входящее с Лаконии. Только что передали с пред штармового. Перешлите мне и, пожалуйста, предупредите за 5 минут до прибытия президента Фиск. Непременно, сэр, ответила Мичман и дала отбой. Син тронул засветившуюся на мониторе кнопку, и над столом возникла неподвижная проекция жены с чудовищем на руках. Открыть, приказал он. Картинка ожила. Должно быть, съёмка захватила её лицо в движении, потому что обычная широкая улыбка Нэт выглядела загадочнее, чем у Монны Лизы. Чудовище как будто вовсе не интересовалось объективом, а увлеклась чем-то за плечом у матери. Обе были так прекрасны, что сын ощутил пустоту под ложечкой, присутствующую там постоянно, но замеченную только теперь при виде их лиц. Привет, солнышко. заговорила в камеру Нат и взяв ручонку чудовище помахало экрану Поздоровайся с папой Привет, милые, как дурак ответил записи сын, не совладал с собой. Я знаю, как ты занят, но у нас для тебя хорошие новости, говорила жена. Она спустила дочку с рук. Чудовище скрылось за рамкой изображения. Сын почему-то сильно огорчился, потеряв её из виду. Моя работа с модифицированными овцами одобрена для натурных испытаний. В ближайшие 30 месяцев можно будет распространять. Пока ты занимаешь этот пост на медине, поможешь мне в продвижении проекта. Не то чтобы я на тебя давила, говоря это, она улыбалась, но он уловил в глазах жены отзвук одиночества. Над продолжала: "С чудавещем всё хорошо, немножко скучает и готова уже перейти в старшую группу. Вечера большей частью проводит с твоим папой. Они теперь лучшие друзья". Он даже не хочет её отдавать, когда я возвращаюсь с работы. Мы часто и ужины им у него. Такой любви и благодарности к отцу Син ни разу не ощущал, пока не обзавёлся своим ребёнком. Он поставил видео на паузу, чтобы не прослезиться. Не годилось принимать корефиск, отдавать ей приказы с мокрыми покрасневшими глазами. Собравшись силами, запустил снова. Вот, пожалуй, и всё. Ответь, когда найдётся минутка. Домашний монитор уже запомнил, как чудовище выговаривает открыть, так что она без конца прокручивает твои сообщения. Люблю тебя, солнышко. Береги там себя. Вот и всё. Слова Наты любви подкосили решимость, в которую сын так верил, и он несколько секунд виновато хлюпал носом. Кто-то постучал в дверь, он отозвался минутку и бросился в личную ванную. Пока умывал лицо, услышал, как наводят порядок в кабинете. А к тому времени, как решился показаться на люди, на полке уже закипал свежий кофе. Девушка-сержант расправляла новый букет. Отслютовав начальнику, она по кошачьей выскользнула из кабинета. Сев за стол и собравшись с духом, сын включил запись для Нат. Здравствуй, дорогая моя. Спасибо тебе за чудесное сообщение. Так радостно слышать, что у вас всё хорошо. И чудовище выглядит весьма упитанной. Наверняка отец балует её сластями. Здесь всё идёт с опережением графика. Здешняя жизнь потребует привычки. Зато место для твоих овечек и лабораторий полно. А мы вылизываем все службы, чтобы блестели к приезду моей малышки. Скоро поговорим. Я люблю тебя, Над. Я люблю тебя. Он едва не сказал чудовище, но почему-то ласковое прозвище показалось неуместным. Я люблю тебя, Эльза. Закончив запись, он переслал файл на обработку для передачи на Лаконию со следующим пакетом сообщений. И с гордостью отметил, что сумел сдержать слёзы, произнося: "Я люблю тебя, Нат". Кое-кто полагал такую чувствительность не мужественной. Сину до этого не было дела. Но слёзы не подобали достоинству губернатора. "5 минут", предупредил Мичман, как её там, по монитору. "Я готов", ответил сын. Кери Фиск сидела в его кабинете, пила его кофе и ёрзала как на иголках. Из собственного кабинета её забрали десантники в полном вооружении и к губернатору доставили конвоем из трёх картов, тоже с десантниками, разумеется, для её же охраны. Но непривычного человека это могло напугать. А если сын получал преимущество, играя с мелким функционером Медина на своей территории, он вовсе не прочь был им воспользоваться. Дождавшись, пока женщина перестанет дёргаться и обратит внимание на него, он вывел на стену список сотен систем с обитаемыми колониями. "Мадам президент", начал он. "Мы подошли к моменту волнительному для всех, но особенно для вас, как президента лаконского конгресса миров". "Мы уже замужем за этим новым названием?" спросила она, или «Название законодательного органа закреплено в документах, которые я вручил вам при первой встрече». «Разве вы их не читали?» «Читала», — сказала она. «Просто не знала, это рабочее название или как. Мы не голосовали за переименование». «Директивы исполнительной власти, поступившие от Верховного консула, принимаются без голосования». «Понятно». Фиск уставила себе в колени и сдула пар с кофе. «Как я уже сказал», — продолжил Синн, Момент волнительный для всех. Верховный адмирал Треха считает ситуацию достаточно устойчивой, чтобы допустить ограниченное восстановление поставок через врата. Фиск вытаращилс на него в неподдельном изумлении. Что? Да, в ограниченных пределах торговля может начаться уже сейчас. Подготовьте перечень наиболее нуждающихся семеров и расписание поставок отвечающих их нуждам. Не системы Сол, пока рано. Для начала мы допустим переход одного корабля в неделю, и, разумеется, на каждый переход потребуется моё личное одобрение за 30 или более дней. Это действительно начала Фиск и ненадолго прервалась. Действительно радостное известие. Многие колонии буквально висят на волоске. Это спасёт не одну жизнь, что, конечно, всегда будет главным приоритетом в наших отношениях. Фиск потянулась к его столу, поставила на край свою чашку. Не замечая, как нахмурился сын, увидевший в её поступке недостаток пиетета, она заговорила. Именно для этого я передала вашу угрозу всем колониям и распространила ваше приглашение по всем планетам, ещё не вступившим в ассоциацию, простите, в Лаконский конгресс миров, избрать представителей для вступления, как только восстановится движение между мирами. Полагаю, некоторые из таких планет пожелают прислать новых представителей с торговыми кораблями. Это хорошо одобрил Син. На сохранении переименованной Ассоциации миров настоял Верховный консул, желая создать впечатление, что у каждого состоящего в ней мира есть голос в правительстве. Как бы не раздражала Сина перспектива иметь дело с тринадцатью сотнями Кэрри Фиск, Мнение Верховного консула было для него законом, и он делал всё возможное для успеха нового законодательного органа. Фиск всё таращилась на него, словно ждала ответа. И подстегнул её сын: "Если некоторые корабли доставят избранных представителей, им понадобится разрешение причалить или выслать челнок к Медине. Включает ли отмена блокады разрешение на стыковку со станцией?" Отличный вопрос. Только досадно, что корефиск додумалась до него раньше Сина. Разрешение будет даваться моей службой для каждого случая отдельно, объявил он, чувствуя, что этот ответ вписывается в общую политику и не выглядит придуманным на ходу. Надо будет документировать, как только уйдёт фиск. Благодарю вас, губернатор, сказала Фиск. Важно как можно скорее добиться привычности и устойчивости безопасности, обратился к ней Син. По возможности используйте корабли и пилотов Союза. Также пусть Союз ведёт приём и доставку грузов согласно существующим договорам. Если не считать необходимости моего одобрения на переходы, всё должно действовать как раньше. Я уведомлю представителей Союза здесь на станции и местных лидеров всех миров. Превосходно, отозвался Син, вставая, чтобы пожать ей руку. Рискнуть повториться, для каждого из нас это волнующий момент. Фиск не вставала, сидела в кресле, сжимая его руку и не поднимая глаз. Когда молчание стало неловким, Син спросил: "Что ты ещё, мадам президент?" Да, она впервые взглянула ему в глаза и не собиралась уходить, так что Син тоже сел на место. "Так выкладывайте", он сразу пожалел о своей резкости. "Прошу вас, Мы я сделала всё, как вы сказали. Распространяла по мирам ваши сообщения, запросила представителей с каждой планеты, ещё не вступившей в ассоциацию, передала всем членам инструкции президента Дуарте, верховного консула Дуарте. Перебил её сын. Да, конечно. Я передала всем членам весьма подробные инструкции верховного консула Дуарте по преобразованию нового конгресса миров лаконского конгресса миров. Да, конечно, но пока ничем большим мой офис не занимался, выступал в роли пресс-секретаря вашего офиса. А нас при всём уважении не для того избирали. Она заметно трусила, и сын дал ей минутку повариться в собственных страхах. Если мышка решила отрастить когти, это по большому счёту может быть и неплохо. В лаконской власти не нужны люди, не готовые сражаться за свои убеждения. Верховный консул очень ясно дал понять, что конфликтующие мнения должны быть высказаны, чтобы каждый чувствовал, что решение принимается только после открытого обсуждения. Планетарный конгресс во главе с мышкой был бы совершенно бесполезен. «А как бы вы, дав ей покорчиться на огне, осведомился Син, предложили использовать ваше время, мадам президент?» Если мы законодательный орган новой власти, когда мы начнём издавать законы, вы передавали мне директивы для распространения, но ни за одну мы не голосовали. Мне представляется, что очень скоро в Конгрессе станут видеть всего лишь машинку для штемпелевания ваших указов. Как губернатор ответил Ясин: "Я здесь представляю исполнительную власть и офис верховного консула. Приказы Верховного консула не голосуются. Он невольно усмехнулся. Такой нелепой показалась сама эта мысль. Как будто Верховный консул стал бы менять свою политику по результатам голосования. Тогда за что же мы голосуем, спросила Фиск. Когда офис Верховного консула определит законодательную повестку на год, вы узнаете об этом первой, мадам президент. До тех пор прошу вас продолжить работу с мирами членами для облегчения перехода под новую власть. И заверяю вас, лучшего использования вашего времени и быть не может. Понятно. Корефиск встала. Пойду проверю, не высохли ли чернила на моей печати. Син не стал вставать для рукопожатия. Вы свободны. Он все еще переживал из-за весьма неудовлетворительной беседы с Кэрри Фиск, когда загудел монитор и в динамике раздался голос Оверстрита. «Сэр, тут один джентльмен уверяет, что у него для вас важные сведения. Он не мог бы сообщить их вам. Отказывается, сэр. Говорит, что это для самого главного. Я думаю, может быть, с ним стоит побеседовать?» Это было любопытно. Даже если сведения ничего не стоят, интересно выяснить, что Оверстрит считает достаточно важным, чтобы отнимать его время. Этот человек нам известен? Нет, сэр, ответил Оверстрит. Полагаю, на предмет оружия его уже обыскали? Да, сэр. Тогда через 2 минуты Син оборвал связь. Кабинет после визита фиск остался чист и опрятен. Син выпрямился, отдёрнул форменную куртку, направил на себя камеру монитора, оценил внешность. Уверенный, подтянутый образец военного. В дверь сдержанно постучали и вошли двое десантников с оверстритом и высоким тощим мужчиной, астером по генетическому типу. Единственной заметной чертой у него был до смешного крупный нос. Кривоватый из-за неоднократных переломов и с большим шрамом на ноздре. Ему случалось подраться, а лицо он защищать определенно не умел. «Вы хотели меня видеть?» Син не предложил вошедшему сесть. «У меня сестра в вашей клетке», — начал мужчина, старательно борясь с остерским выговором и лишь отчасти преуспев. Син обернулся к Оверстриту. «Не из замешанных в подрыве», — ответил тот на его взгляд, — «за мелкую магазинную кражу». «Военный трибунал уже сформирован, и все дела будут рассмотрены безотлагательно в порядке поступления», — сообщил Син. «У вас все?» «Разумеется, не все. Не то Оверстрит не привел бы просителя к нему». Но пусть этот остер сам добивается, чего ему нужно. Вы столько трещали насчёт помогать вам, а вы поможете нам это всё мерт или что? Дерьмо или что? Это правда? С проблеском интереса отозвался сын. На губах у Оверстрита ему почудился призрак улыбки. Вы хотите нам помочь? Отпустите сестру. Она дурёха, попалась на воровстве, вам не опасно. Отпустите. Я знаю кое-что, что вам надо. Говоря, мужчина нервно почесывал свой большой бесформенный нос. "Кое что готовится. Я знаю, какие кое за этим стоят, да? Глубоко в Вальтеровской группе я в связи с теми, кто готовил взрыв", возможно, ответил человек со сломанным носом, неумело скрывая страх под бравадой. "Если и есть за что стараться, что скажете?" Син помедлил, затянув паузу. Сеть верных ему местных жителей зависящих от его великодушия, как удачно всё складывается. По-моему, мы с вами можем подружиться, сказал сын.